обо всем умоляя ее походатайствовать за нее перед цером Гиби. «Мне ничего не надо», – твердила она, – «только снова заслужить его благосклонность и видеть свет его милого, родного лица». В конце концов, ее, конечно же, снова с радостью приняли в дом, и она взяла на себя прежние обязанности. Перед тем, как она умерла, в ней произошли значительные и благие перемены, Она уже не была одной из тех, перед кем добрым людям не стоит бросать свой жемчуг. В течение многих лет каждую зиму сэр и леди Гелбрейт проводили в старом городском особняке. Понемногу этот дом стал известен как надежное прибежище для всех честных людей, оказавшихся в беде. Спасение для тех, кому нужна была помощь, и гостеприимный кров, и ночлег – для любого бесприютного человека, кроме тех, кто был в тот момент в подпитии. Хозяева старались действовать осторожно и благоразумно, но осторожность была ласковой, а благоразумие – строгим. Через год после свадьбы они построили еще один дом в укромном местечке на Глажгаре и привозили туда из города больных и увечных чтобы те провели летние месяцы под присмотром Джанет и ее дочери Рабины, благодаря чему многие из них поправились, смогли снова встать на ноги и честно зарабатывать свой хлеб. Как только у Гиби закончился семестр, они с Дженеврой вернулись в Глажруах, где Лерт, как его до сих пор называли, принял их, как хозяин принимает гостей. Они обнаружили, что дворецким снова стал Джозеф, а егерем – Ангус. Дженевра с радостью приветствовала старого Джозефа, но при первой же возможности сказала Ангусу, что сэр Гилберт разрешает ему оставаться в имении только ради ее отца, но стоит ему хоть раз незаконно применить силу, как его не только выгонят, но и, скорее всего, подадут на него в суд. Гиби сделал самого старшего брата Доннала судебным приставом. А потом взял ему в помощники и двоих других братьев, поселив их всех вместе на одной из своих ферм, как только она освободилась. Пока Джанет была жива, они все так же собирались в ее домике по субботам, только с той разницей, что женевра занимала место отсутствующего Доннала больше к удовлетворению самой Джанет, чем ее мужа. Она первая отправилась в небесный дом, чтобы быть неподалеку, сказала она, и открыть ему дверь, когда он появится. Тогда Роберт перебрался в долину, чтобы жить на ферме вместе с сыновьями, где все нежно о нем заботились, но, к счастью, он недолго задержался после ухода жены. Самое первое лето Ники вернулась, чтобы прислуживать леди Гелбрайт. Она была для нее скорее подругой, чем служанкой, и выйдя замуж, поселилась тут же в имении. Какое-то время Женевра деловито приводила в порядок дом и обставляла его новую часть. Когда приготовления были завершены, сэр Гелберт собрал всех арендаторов под своей крышей. Старые Лэрт Предпочел уехать в город по делу, чтобы не испытывать унижения от того, что не он выступает в роли настоящего хозяина всего этого великолепия. Хотя, быть может, это не задело бы его самолюбие так сильно, если бы в былые времена он хоть раз догадался угостить обедом обитателей своего поместья, а Роберт и Джанет отказались от приглашения. «Больно мы стары, чтобы праздновать да веселиться, разве только у себя в сердце», – сказала Джанет. «Но «Ну подожди, подожди, мой милый сэр Гиби, пока мы встретимся там, на небесах. Вот уж тогда пойдет веселье». Таким образом, почетное место предоставили тетушке Джин Мэйвор, которая была вне себя от радости, увидев, что ее домовой стал владельцем всего поместья, и она может сидеть рядом с ним за столом, радуясь его уважению и дружбе. Однако брат ее проворчал, что все это – сплошная нелепица, и до последнего упорно считал нового Лерда полоумным дурачком, настаивая, что всеми делами заправляет его жена. А весь этот разговор на пальцах – чистое притворство. Когда главная часть обеда подошла к концу, сэр Гиби и его жена встали во главе стола и вместе обратились к собравшимся с небольшой речью. Он знаками показывал, что хочет сказать, а она произносила его мысли вслух. В этой речи сэр Гилберт шутливо извинился за то, что когда-то переполошил всю округу, тайно заделавшись домовым и пересказал все свои приключения, сопровождая слова жены такими выразительными жестами, что все его слушатели покатывались со смеху, то и дело отдуваясь и вытирая слезы. Затем, немного поведав им о своем странном детстве, он поблагодарил Бога, ибо он провел его через тернии, прямо в объятья любви и покоя, которое он нашел пастушеском домике Роберта и Джанет Грантов, и весь его покой кроется именно там, а не в том богатстве, что сейчас перешло к нему по наследству. «Он говорит, — сказала леди Гелбрайт, — что был среди вас странником и пришельцем, а вы, люди Даурсайда, приняли его к себе». И если кому-нибудь из вас или ваших близких понадобится помощь, он с радостью сделает для вас все, что может. Еще он говорит, что все вы должны знать, что у вас есть собственный поэт, вскормленный и вспоенный здесь, в Даурской долине. Это Донал Грант, сын Роберта и Джанет. Он близкий друг сэра Гилберта, бесконечно дорогой его сердцу и один из благороднейших людей на свете. Сэр Гилберт хочет, чтобы я прочла вам стихи, которые он получил от Донала сегодня утром. Наверное, только что написанные. Это стихотворение называется «Жаворонок». Я постараюсь прочесть его как можно лучше. Если кому-нибудь из вас не нравится поэзия, сэр Гилберт говорит, что вы можете пойти на кухню и выкурить трубочку, другую, за бокалом вина, которая вам подадут прямо туда. Она замолчала. Никто не пошевелился. И она начала читать стихи, которые ради того, чтобы Донал снова, хоть и в самом конце, появился в моей книге, я приведу целиком. А если кто из моих читателей не любит поэзию, Что ж, они тоже могут, выражаясь образно, ибо я не хочу никого обижать, пойти и выкурить трубочку, другую, на кухне. Жаворонок, человек, жаворонок, постой! Песню свою не пой. Поговори хоть минутку со мной. Послушай меня, наконец, весь день просвистел вчера, и снова поешь с утра. Ох, Не доведет тебя до добра Веселье твое, глупец. Сколько можно свистать И в облаках летать, Звонкие трели свои рассыпать, Даром на белый свет? Разве не знаешь ты Горе людской бедноты? Нет тебе дела, до да их моя ты? Нет в тебе сердца, нет. Лучше с небес спустись, Червей поищи, потрудись, Деток своих покорми, не ленись, Польза с тебя не на грош, Надо жене помочь, Бедняжке одной не в мочь. Бьется она весь день, всю ночь, А ты все поешь да поешь. А вниз хоть раз посмотри, Видишь, идут косари, Скосят твой лук до вечерней зари, Как тогда будешь жить? Спускайся скорее сюда, Пока не пришла беда, Пока не коснулась коса гнезда, Не все ж без забот парить. Ты, видно, сошел с ума? А ну, как придет зима, Песни не сложишь, как хлеб, В закрома, будет тебе урок. Видно, придется ей, бедной жене твоей, Трепку тебе задать, поскорей, Может, и выйдет толк. Жаворонок в заботливых ладонях гнездо моё лежит, и серп его не тронет, но мимо просвистит, весельем небо дышит, мне ветер, старый друг, я с ним парю и вижу, как дивно всё вокруг. Моя простая песня летит к жене моей, и радостью небесной сердечко греет ей, здесь, в небе, так прекрасна, такая благодать, когда б ты мог подняться? И это, увидать, покрыто сердце пылью, Но руки рвутся ввысь. Ты к солнцу, как на крыльях, В молитве поднимись. Человек, ты смело и свободно, Летя, звеня, паря, Как внук седой природы, В чертогах у царя. Поешь, не зная страха, О счастье и любви. Моя простая птаха С мелодией в крови. Священник мой незнатный, без ризы и венца, С сердечком благодатным, с восторгом без конца. Поешь ты в упоенье, и как левиты встарь, Возносишь все соженье на плотяной алтарь. Хожу в тоске сердечной, вокруг туман и мгла, А ты, пророк беспечный, взлетаешь выше зла. Дается мудрость туго, Гордиться не с руки. Возьми меня, пичуга, К себе в ученики. Ведь если ты так весел, обеспечен и не пьян, Тогда тебе известен Бальзам от горьких ран. За завистью унылой Ты видишь тьмы конец, Твоей достанет силы Надюжину сердец. И все твои собратья снуют то там, то тут, Крылатой, звонкая ратью, хвалу ему поют, Молве людской не внемлют, не сеют и не жнут, Пока ничком на землю однажды не падут. Прочитав стихи, сэр Гилберт и леди Гелбрайт удалились и пошли в новую часть дома, где находились их комнаты и спальня. Проходя по мосту, Дженевра почти всегда бросала взгляд вниз и вверх вдоль пустого русла, виднеющегося в скале. Сегодня она, как обычно, остановилась и выглянула в окно. Внизу пересохшее русло выходило в широкую Даурскую долину. Вверху его перегораживал оползень за которым, весело сверкая, бежал с горы ручей. Гиби показал на него. женевра с минуту смотрела вдаль и затем тяжело вздохнула. Он спросил ее. Теперь они разговаривали скорее как два духа, слившихся в одно. Даже знаки и жесты были им порой уже не нужны. Почему она вздыхает? Чего ей так не хватает? Только песенки моего ручейка, Гиби ответила она. Тогда он вынул из кармана маленький пистолет и положил его ей на ладонь. Затем он открыл окно и знаками показал, что она должна выстрелить. Дженевра никогда не стреляла из пистолета и немножко испугалась, но ей было стыдно не исполнить любую просьбу своего Гиби. Она подняла пистолет, рука ее дрожала. Он накрыл ее своей. И дрожь сразу утихла. Она нажала на курок и тут же выронила пистолет, пронзительно вскрикнув. Он дал ей знак внимательно прислушаться. Еще секунда, и вдруг, как стократное эхо, раздался мощный грохот, скачущий с горы на гору, как голкий раскатистый гром. В следующее мгновение женевра увидела, что оползень со страшным шумом катится вниз по руслу, подпрыгивая и крутясь. Это бурые от земли волны ручья, беснуясь от сумасшедшей радости, с ликующим кличем возвращались в свое родное русло. Дженевра смотрела на все это, приоткрыв рот От изумления радости, которая превратилась почти что в испуг, когда вода, как живая, с ревом приблизилась к мосту и с размаху кинулась под него. Они обернулись и увидели, как ручей несется дальше, спускаясь к лоре по крутым уступам своего русла. Пока они смотрели ему вслед, комки земли в воде растаяли, Волны прямо на глазах становились все чище и чище, и через несколько минут под мостом текла, играя и танцуя, уже самая настоящая речка со светло-коричневой водой, прозрачной, как дымчатый горный хрусталь. И ее неистовый рев сменился нежным журчанием. «Давай посмотрим на него из моей комнаты, Гиби!» — сказала Дженевра. Они поднялись в ее башенку, выглянули из окна и стали смотреть на воду. Они смотрели на нее до тех пор, пока в сгустившихся сумерках волны стали уже почти неразличимыми для глаза и угадывались лишь по неясному и непрестанному движению. «Мой старый добрый ручеек», — сказала Дженевра со своей старой доброй песенкой, — «послушай, гиби». Он не забыл ни одной нотки и поет совсем как прежде. «Ах, Гиби, какой чудесный подарок! Будь я ручьем вроде тебя!» – запел Гиби. И Дженевра ясно услышала знакомые слова. Хотя Гиби мог повторить лишь мелодию, найденную для них так много лет назад. Дженевра подошла и положила голову ему на грудь, тесно прижавшись к своему, Молчаливому мужу, поверх ее милой каштановой головки, он смотрел в прохладную весеннюю ночь, сверкающую звездами и испещренную тенями от высоких гор. Его взгляд вскарабкался по ступеням глажгара, одинокой вершине, живущей посреди божьего света. И даже если на своем пути он не встретил ни одного привратника небес, которого можно было увидеть человеческими глазами, то ему и не нужно было видеть ни прекрасных лестниц, ни сходящих по ним ангелов, ибо тот, кто лучше и больше всех ангелов на свете, был здесь, рядом с ними.